Расстрел. В начале августа Ахматова ездила в царское село. Она хотела забрать оставшиеся бумаги из Гумилевского дома, который был реквизирован новой властью. Бумаги в страшном беспорядке валялись на чердаке. Из этой груды Анна Андреевна выбрала письма Гумилева к ней. Остальные письма к отцу, матери, по понятным соображениям, не сочла себя вправе взять. Николай Степанович жив, сама она уже чужой человек там. Конечно, если бы она поехала туда недели на три позже, — говорила она Лукницкому, — то взяла бы их. Бумаги и письма с того чердака пропали, были раскурены в козьих ножках красноармейцами. 7 августа умер Блок. Петроград был потрясен этим событием. Ахматова в числе многих пришла на панихиду в его дом. В гробу лежал человек, которого я никогда не видела. Мне сказали, что это Блок. Анна Андреевна много плакала, так что ей стало дурно, пришлось выйти на лестницу. А 10 августа Блока хоронили на Смоленском кладбище. За гробом шел весь город. В церкви на заупокоенной обедне было тесно. Ахматова, укрытая вуалью, подошла к гробу, поклонилась и перекрестилась. Слезы текли без удержу, как заметила свидетельница Люблинская. Именно там, на кладбище, она узнала об аресте Гумилева. За него хлопотали. Ходили легенды, что Горький обратился напрямую к Ленину с просьбой освободить Гумилева, и Ленин ответил, «Мы не можем целовать руку, поднятую против нас». Редакция всемирной литературы обратилась в Петра Чека с ходатайством. В письме, подписанном Горьким, говорилось, принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве «Всемирная литература» и имеет на руках неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем расследовании дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождение Н.С. Гумилева от ареста. Не помогло. Прошел слух, что Гумилева увезли в Москву, и это почему-то считали хорошим знаком. Кажется, никто не верил в Гумилева-заговорщика, не верили и в трагический исход. Только Анна с обостренным даром предчувствия понимала, что грозит поэту. Она пишет стихотворение пророчества 16 августа, может быть, старого стиля, в царско-сельском поезде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 Любит кровушку русская земля. В эти дни она живет в царском селе, в санатории. Комната с балконом, второй этаж. Там рождались страшные стихи, навеянные этими трагическими предчувствиями. Там она узнает о гибели Гумилева. Поэт никого не выдал, не назвал ни одного имени. Благодаря ему остались на свободе Георгий Иванов, поэт Лазарь Берман, который и ввел Гумилева в круг заговорщиков, и другие члены его пятерки. Гумилев фактически признал вину. Перед казнью на стене камеры номер 77 он оставил надпись «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь. Н. Гумилев». В ночь на 26 августа приговор был приведен в исполнение. Есть легенды, есть протоколы допросов, есть последние фотографии из дела, избитый поэт. Рассказывали, что Гумилев принял смерть достойно, курил папиросу, улыбался. Даже у чекистов из расстрельной команды вызвал восхищение. Рассказывали, что всех арестованных вывезли за город. Места указывают разные. Бернгардовка, одна из станций Ириновской железной дороги, пороховые склады. На рассвете их заставили рыть яму, затем приказали раздеться. Женщины и мужчины плакали, падали на колени, умоляли пьяных чекистов о пощаде. Гумилев до последней минуты стоял неподвижно. Многие насильно были сброшены в яму, По яме открыли стрельбу. Когда ее засыпали, земля шевелилась, Были раненые, живые. Упаду, смертельно затоскую, Прошлое увижу наяву, Кровь ключом захлещет на сухую, Пыльную и мятую траву И Господь воздаст мне полной мерой За недолгий мой и горький век. Так писал он еще в 1915 году, предвидя этот миг. 1 сентября 1921 года в газете «Правда» сообщалось о расстреле участников Таганцевского заговора. Шестьдесят один человек. Тридцатым в этом списке значился Гумилев. Весь город ахнул от чудовищного известия. Ахматова была еще в санатории. Она сидела на балконе с Маней Рыковой. Подошел Рыков и вызвал дочь за ограду, та вышла к нему. Анна Андреевна видела, как они говорили, потом Маня вдруг всплеснула руками и закрыла ими лицо. Ахматова ждала с трепетом, думая, что произошло что-то страшное в их доме. Однако Рыкова, возвращаясь, направилась в ее сторону, и Анна Андреевна почувствовала, что известие относится именно к ней. Маня только произнесла, Николай Степанович, Анна Андреевна тотчас все поняла. Утром она поехала в Петроград. На царско-сельском вокзале, с которым было связано так много воспоминаний, увидела на стене газету «Правда» со страшным списком. В Петрограде шла пешком в мраморный дворец к Владимиру Шелейко. Тот уже все знал. На девятый день после смерти Гумилева состоялась панихида в Казанском соборе, о чем было объявлено в Доме искусств. В храме собрались близкие люди, друзья, ученики и коллеги. Мать Блока и Любовь Дмитриевна в глубоком трауре тоже присутствовали на панихиде. «Попику попала потом», как вспоминала Ахматова, но не очень. Времена были, по ее выражению, еще относительно вегетарианские. Потом состоялась панихида по убиенному поэту в часовне на Невском. Конечно, уже не такая открытая, как первая. Люди боялись оказаться причастными к имени расстрелянного поэта. О панихиде не объявлялось, но часовня была переполнена. Две Анны, вокруг которых образовалось две группы. Возле Ахматовой, стоявшей особняком, группировались люди старшего поколения, возле Анны Николаевны молодежь. Адоевцева вспоминала. Ахматова стоит у стены, одна, молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдове креп девочка, а она — Ахматова. «Да». По сути, наверное, так оно и было. Арбинина вспоминала потом рассказ Анни Гумилевой «Энгельгард», будто Ахматова пришла к ней и сурово заявила, «Вам нечего плакать, он не был способен на настоящую любовь, а тем более к вам». Возможно, Анна Андреевна хотела утешить вдову Гумилева, высказать ей сочувствие, а та восприняла ее слова таким образом. Скорее всего, она сама чувствовала, что у Ахматовой больше прав называться вдовой. После гибели Гумилева по городам России прошел слух, что Ахматова умерла. Видимо, народная молва накрепко связывала их вместе. В Харькове проводят Ахматовский вечер и получают известие, что она жива. В Симферополе в Центральном показательном клубе тоже был проведен вечер памяти Анны Ахматовой. Цветаева, встревоженная слухами, пишет стихи и письма к Анне. Она рассказала ей, как Маяковский с видом убитого горем быка бродил по кафе поэтов. Он дал телеграмму через знакомых с запросом об Ахматовой. Страна будто хранила их вместе. 15 сентября Анна пишет. «Заплаканная осень, как вдова». В одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег Не сжалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нек. За это жизнь отдать немало. Боль смягчится, но забвение не будет. Без него всю жизнь потом Анна будет винить себя в гибели Гумилева. Ей казалось, не уйди она тогда к Шелейке, все могло быть иначе. А теперь оставалось только вести с ним молчаливый разговор. Гумилев стал сниться ей. Три ночи подряд он приходил к ней во сне и просил, чтобы Анна сделала что-нибудь для его памяти. Она обещала страдальцу, что не отдаст забвению его имя. 7 и 8 декабря 1921 года Анна Андреевна напишет два стихотворения от имени Николая Степановича, будто озвучивая его слова из сна. «Слова на музыку, слышанную во сне», — запишет она. «Я с тобой, мой ангел, не лукавил. Как же вышло, что тебя оставил». За себя заложницей в неволе Всей земной непоправимой боли. Под мостами полыньи дымятся, Над кострами искры золотятся, Грузный ветер окаянно воет, И шальная пуля за невою Ищет сердце бедное твое. И одна в дому оледенелом, Белая лежишь в сиянии белом, Славя имя горькое мое. Смерть сделала его ближе, будто не было лет, прожитых поодиночке. К ней приходит понимание того, что знал Гумилев об их союзе. Это соединение двух душ, созданных друг для друга. Второе стихотворение диктуется и чувством неизбывной вины. В тот давний год, когда зажглась любовь, Как крест престольный в сердце обреченном, Ты кроткою голубкой не прильнула К моей груди, но коршуном нам когтила. Изменой первою, вином проклятье Ты напоила друга своего, Но час настал в зеленые глаза Тебе глядеться, У жестоких губ Молить напрасно сладостного дара И клятв таких, каких ты не слыхала, Каких еще никто не произнес». так отравивший воду родника, для вслед за ним идущего в пустыне, сам заблудился и, возжаждав сильно, источника во мраке не узнал. Он гибель пьет, прильнув к воде прохладной, но гибелью ли жажду утолить? В этих стихах вновь возникает образ отравленного. Когда-то она писала про терпкую печаль, Которой героиня допьяно напоила героя. Теперь она признается, Изменой первою, вином проклятие, Ты напоила друга своего. Его любовь зажглась, как крест престольный. От его имени написано стихотворение, Но это суд героини над собой. На Рождество Ахматова поехала в Бежецк, Где милого сына цветут васильковые очи. Впервые после гибели Николая она вошла в этот дом. Можно только вообразить, как тяжело было ей встретить родных, сына. Она напишет стихотворение Бежецк, передающее рождественскую атмосферу старинного города, далекого от катастроф нового времени. Там по-прежнему алмазные русские ночи и серп поднебесный желтее, чем липовый мед. и люди, как ангелы, Божьему празднику рады, и тем страшнее осознавать утрату. Там строгая память, такая скупая теперь, свои терема мне открыла с глубоким поклоном, но я не вошла, я захлопнула страшную дверь, и город был полон веселым рождественским звоном. Если войти в эту страшную дверь, то нельзя будет жить, а ей нужно возвращаться в Петроград, в чужой дом, к чужому мужу. И в царском селе ее преследует память. Там дом, который останется на всю жизнь ее единственным семейным домом. Теперь она пишет. «В том доме было очень страшно жить, и не камина, свет патриархальный». Ни колыбелька нашего ребенка, не то, что оба молоды мы были, И замыслов исполнены. И удача от нашего порога ни на шаг За все семь лет не смела отойти, Не уменьшали это чувство страха. И я над ним смеяться научилась И оставляла капельку вина и крошки хлеба Для того, кто ночью собакою царапался у двери, Иль в низкое заглядывало окошко, В то время, как мы за полночь старались Не видеть, что творится в зазеркалье, Под чьими тяжеленными шагами Стонали темные лестницы ступеньки, Как о пощаде жалостно моля, И говорил ты, странно улыбаясь, Кого они по лестнице несут? Теперь ты там, где знают все, скажи, Что в этом доме жило, кроме нас? Это стихотворение Ахматова много позже включит в цикл «Северные элегии». А были там изначально еще такие строки. «И ты молил меня, не вызывай того, кого сама прогнать не сможешь». Потом появятся люди, которые будут трепетно по кусочкам по листочку, по фразе, собирать поэтическое наследие Николая Степановича, биографический материал, и она окажет им немалую поддержку. Вдохновленный Ахматовой, влюбленный в нее Павел Лукницкий начнет в 1924 году при непосредственном участии Анны Андреевны главное дело своей жизни книгу «Труды и дни Н.С. С. Гумилева». Однажды, в 1925 году, она снова увидела его во сне. Приснился дом в царском селе, все по-старому, все вместе, и Николай Степанович дома. Анна удивлена его присутствием и говорит, мы не думали, что ты жив, подумай, столько лет, тебе плохо было? И Гумилев отвечает, что да, плохо было, что он много скитался, в Сибири, в Иркутске где-то. Анна рассказывает ему о том, что работает над его биографией, и ее собирают. Николай Степанович отвечает, «В чем же дело? Я с вами опять со всеми, о чем же говорить?» Ей кажется, что все это сон. Она спрашивает мужа, «Коля, это не снится мне? Но ну, докажи, что не снится!» И тут вдруг вспоминает, что вообще-то есть Анна Николаевна, вторая жена Гумилева, Она недоумевает, с кем же будет Николай Степанович, с ней или с другой Анной. Этот вопрос мучает ее. Она спрашивает об этом Гумилева, а тот отвечает. Я сегодня поеду к ней, а потом вернусь. Остались подарки Гумилева. Черепаховый гребень, шаль, кимоно, скатерть, книги, новгородская икона. Безжалостные фотографии, разные пустяки, украшения. Она почти все раздарит потом, только икона всегда будет при ней. Эпилог. Она проживет без Гумилева сорок пять лет. До конца жизни будет считать своим долгом хранить память о нем. Несмотря на аграфию, как Ахматова называла свою неспособность писать пространные вещи в прозе, она все же оставила заметки о Гумилеве, назвав его «самый непрочитанный поэт». Возмущенная публикациями за границей воспоминаний престарелых родственников и знакомых о поэте, Ахматова взялась отстаивать тот образ Гумилева, который знала и любила. При этом оговаривается, что не касается тех особенных исключительных отношений, той непонятной связи, ничего общего, не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями. Анна Андреевна считала, что для обсуждения этого рода отношений не пришло время. Может, теперь пришло. Эта связь была безусловна. Два поэта. Две личности, соединившиеся в брак, случай уникальный. Они говорят на одном языке, они понимают друг друга, чувствуют, что их связь выше всего бытового, обыденного. У них общий сын, в котором слилась воедино их кровь. Однако они оставались людьми со своими слабостями и грехами. Они оба прервут эту связь, Променяв вечность на час, как сказал Гумилев, увлекаясь погоней за чувствами, за сильными впечатлениями, без которых поэт не может творить. За свой дар они платили тем, что лишались простого человеческого счастья. Однако не могли не понимать, что такого рода союз невозможно разорвать при помощи светского развода. Их связь не прервалась. Та непонятная связь, о которой говорила Ахматова в старости, и даже с гибелью Гумилева не прервалась. Анна потом всю жизнь смиренно принимала потери, утраты, страдания. Она не уехала за границу спасаться от советской власти, сочла своим долгом остаться и разделить судьбу Отечества, будто избывала вину. Гумилев был единственным венчаным мужем. Только его одного в стихах она называла мужем. Другие мужчины в ее жизни не мужья. Шелейка — гражданский брак, Пунин — сожительство. С годами желание дома, семьи станет потребностью для Ахматовой. Однако с сыном беда. Лагеря и наука не способствовали созданию семьи. Он женится поздно, детей у Льва Николаевича не будет». Да и отношения с матерью не складываются, как должно. Семья Пуниных не может заменить Анне собственную. Она и не стремится обрасти бытом, уютом. Все это в прошлом, в Гумилевском доме, который так безоговорочно принял ее когда-то. Она будто не имеет права претендовать на благополучие и уют. В ее стихах проходит верной тенью образ Гумилева, В новогодней балладе конца 1922 года героиня встречает Новый год с мужем и друзьями, которые мертвы. Ахматова зашифровывает образ Гумилева под именем «Хозяина». «Хозяин, поднявший полный стакан, был важен и недвижим. Я пью за землю родных полян, в которой мы все лежим». Его стихи она берет в эпиграфы, они читаются в тексте как аллюзии или реминисценции. К северным элегиям Анна Андреевна избирает строчки Гумилева «Ты — победительница жизни, и я — товарищ вольный твой». В страшные годы ежовщины она напишет о себе, вспоминая верно молитву 1915 года. «Эта женщина больна». Эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. Она заплатила полной мерой за славу свою и России. Много написано о поэме без героя. Образ Гумилева, того самого героя, которого нет, Проходит тенью по всем страницам последней поэмы Ахматовой. Это его чистый возглас — Я к смерти готов, звучит в ней так звонко. Эти слова повторит Загумилевым Мандельштам, который признавался, что не прерывал беседы с Колей до последних дней. И ее беседа с Колей не прервется никогда.